Краски между полосами рисованного переплёта подтаяли, будто их размыло слезами. Они словно стекали с перекрестий, оставляя широкие и постепенно бледнеющие следы. Холст дрожал у меня перед глазами, словно мерцающая поверхность воды, быстро впитывающейся в песок, или колеблемый ветерком заросли тростника. Из глаз хлынули слёзы, казалось, они уже никогда не иссякнут. Я подошла к картине, провела пальцами по жесткому полотну. Мне хотелось прислониться к нему с щекой, ощутить в нем живую нежность кожи, услышать глухое биение сердца. Я обеими руками вцепилась в раму, и от того, что не почувствовал в своих объятиях ничего, кроме дерева и хлопка, мне стало так больно, что хоть кричи. Я отшатнулась, И картина снова затрепетала перед моим взором. Влажная скользкость полос увлекала меня в центр переплёта, в туманные светло-каштановые глубины. И я увидел, как там, словно на бесконечно далёком дне пропасти, плывут бледные, на глазах тающие облака. Вновь вспыхнули все те краски, в которых мне хотелось раствориться. Я горела как в лихорадке, меня охватило отчаяние. Нетерпение было слишком сильно, оно больше не могло выносить препятствий. Так, дэмбельзонный солдат, выдержав бесконечные сидения в казарме и внезапно разгоравшиеся перестрелки, месяц за месяцем видя трупы и слыша стоны, наконец после томительного ожидания, возвратясь домой, впадает в бешенство, стоит кому-нибудь в метро задеть его локтем. Как будто его плоть, надолго утратившая чувствительность от инъекций на вокаина, была истерзана без его ведома, обожжена, обморожена, ободрана, хотя весть о боли и не доходила до мозга. И теперь, когда, очухавшись, он с прежним терпением собирается жить-поживать, до него наконец доходит, что времени больше нет. Отныне самое ничтожное препятствие, стоящее на пути, словно разорвавшаяся бомба, терзает в клочья его тело. Я не могла больше медлить. Мне хотелось всё объяснить, устроить, заотнести. Я жаждала поддаться зову естества, привольно растечься, хлынуть куда придётся, по прихоти своих потоённых склонов и русел, распустить все жёсткие металлические скрепы, что стягивали меня с головы до пят. И если поток моих настроений, перелившись через край, захлестнёт берега, затопит окрестные луга, превращая травянистые пастбища в грязные болота и размывая фундаменты домов, я ничего тут поделать не могу. Нет моих сил об этом заботиться, а уж придержать своё половодье вообще не в моей власти. Дождь лил ещё долго. Ночью я слышал, как струи стекают по водостокам. Казалось, льды наконец тают, а вода тихо смывает их обломки. На следующее утро потаённое воодушевление разбудило меня очень рано. Оно танцевало во всех моих членах. Мне хотелось двигаться, бежать куда-то. Я гляделся. Город купался в огромной, упоительно свежей заре. Я ощущал её кожей, впивалось всем телом. сам собой взгляд обратился к картине она сияла в дальнем конце комнаты розовым ореолом и сразу всё во мне озарилось окрасившись тем же цветом это был час розового одно из тех утр когда я пробуждалась в тонком хрупком расположении духа балансируя на режущей грани обстоятельств покачиваясь в неустойчивом равновесии и вот я осталась там трепеща как птица а под ногами у меня был уже не лёд а тонкая проминающаяся плёнка слёз с похрустывающими борозками новое настроение заполонило душу набрало высоту перепрыгивая через разрежение смысла перелетая через его сгущение оно проносилось от одной видимости вещей к другой легонько задевая их по касательной его заносило на виражах но в повороты оно все же вписывалось, а порой привольно изливалось расистой капелью на тихие пустые прогалины между домами. Я взлетела с первым розовым лучом рассвета, а внизу, подо мной, как по волшебству, розовое сияние будило спящий город. Освобожденный взгляд больше не бился в селках городской паутины, не катился, как бильярдный шар по желобам прорезающих город улиц, А восходил ввысь, как левчайший пар,